«Ишь, куда глянул Сидор Лукич?» Не то с восторгом, не то с насмешкой воскликнул его сосед по скамье. «Нет, це дило, це важно справа». «Не мешай, товарищ Федоров объяснит. А як там самолеты наши? Будут еще? урал тасибирь -то работают?» «Товарищ Федоров, запишите еще вопрос. С расчетом мы отступаем, чи просто бежим». Неожиданно через гул густых мужских голосов Прорвался тоненький детский голосок: Дядя начальник, а мне можно спросить, как мне одиннадцатрокив? Я в третий класс перешел. Че будемо мы учиться в немецких школах? Че будемо при батьках, та партизанах? Все рассмеялись, но мальчик, будто сигнал, подал. Пошли вопросы жизни самого села, и говорить стали тише, плотнее придвинулись к свету, будто собрались члены тайного общества усатый, крепкий старик почти шепотом спросил. «Вот вы скажите, як мы будемо?» Положим, придет завтра немец, чей там каратель, чи на заготовку продуктов, и одного из тех немцев становят ко мне на квартиру. Про меня ему известно, что я тихого поведения и не партизан за всем, и не комсомолец, а так старый мирный селянин. «Ты давай, Степан, швычше!» «Постой!» «Так вот, товарищ командир, стоит у меня немец» а может два. Так вы мне яду дадите, динамиту, че просто топором рубать сонных?» Я улыбнулся, но поторопился спрятать улыбку. Односельчане поняли вопрос старика совершенно серьезно и ждали серьезного ответа. «В зависимости от обстановки», ответил Яременко, но ответ этот не устроил собрание. Взоры обратились ко мне. Пришлось пораскинуть умом. Динамиту, а вернее толу, Мы вам на двух немцев не дадим. Его у нас мало. Ядом их тоже всех не отравишь. Да его у нас и вовсе нет. Но против такого лютого врага всякое оружие пригодится. Во-первых, каждого, кто хочет всерьез драться с врагом, мы зовем в отряды. Во-вторых, вы можете и тут, на месте, оказать нам немалую поддержку. Сообщением разведывательных данных при случае спрячете нашего связного. Если же нам придется громить в вашем селе гарнизон немцев или отряд карателей, тогда, надеемся, пустите в ход и топоры, и камни. Как, товарищи, поддержите?» Общедобрительный гул был ответом на мой вопрос. Член правления колхоза Мария Хавдей, женщина лет сорока, спросила. «Мы, товарищ секретарь, приучены в последние годы не поодиночке, а колхозам решать. Правление у нас и теперь есть, и хлеб колхозный тоже есть. Не беспокойтесь, он крепко захороненный. Одна яма, что нам на трудодни, а другая яма, то хлеб державный, мы его должны сдать по заготовкам. Так кому сдавать? Сами вы приедете, то есть хозяйственники ваши или нам вести? У нас коней немцы почти всех забрали». Хлеб надо раздать населению. Так то ясно. Я не про той хлеб говорю, что на трудодни, а про той, что государству червонной армии полагается. Мы вчера направлении решали, как быть. Урожай собрали дуже богатый. Хлеба каждому и на трудодни много следует. Немцу продавать? То не секрет. Есть такие подлюги. Кому хочешь продадут, лишь бы гроши. Так немец? Вынкуплять нечего. Не станет. Вин свое дело знает. Тычит автомат до грудей. Дай. Свой-то заработанный. И то отнимут. Куда уж государственный раздавать. Вот мы и постановили. Кто есть теперь наша власть? Наша держава? Наша червонная армия? Ясно. Партизаны. Значит и хлеб, что державе следует. Партизанский хлеб. А не жалко? Да нет. Той хлип нам только мешает. Немцев привлекает. Им як донесут, да не суть, что излишки народ прячет, в раз и прикатят». Это, конечно, было верно. Ход мыслей логичен, логика глубоко советская. И все же было ясно, что правление артели подготовило к нашему приезду подарок. Очень ценный подарок. Рано или поздно наши продовольственные запасы истощатся. В некоторых отрядах уже истощились. Вырастал серьезный и щекотливый вопрос – Где брать? Конечно, главным источником должны стать немецкие склады и обозы, но временами нужда заставит прибегать и к помощи населения. Крестьянству, да и нам самим, важно придать этой помощи законный характер. Особенно же приятен подарок савенковцев тем, что раскрывает новые душевные качества советского крестьянства, социалистические качества. «Мы не откажемся», – сказал Яременко. «Спасибо». «А как передать нам зерно или сохранить для партизан, мы сообщим вам особо». «Но только хранить его следует так, чтобы при угрозе налета немцев можно было немедленно уничтожить».